Слово третье. О покаянии всегда и всем необходимом при той силе действия, которую верные и прежде делание получили через благодать крещения. Господь наш Иисус Христос, Божья сила и Божия премудрость, богоприлично, как Он Сам ведает, промышляя о спасении всех, и посредством различных повелений, установив закон свободы, указал одно всем приличное намерение, говоря согласно Евангелию от Матфея, глава 4, стих 17, «покайтеся». Из этого самого можно познать нам, что все разнообразие заповедей стекается к одному пределу покаяния, что и Господь прежде всего заповедал апостолам, сказав: глаголите им, то есть людям: покаятесь, приближайся, бо царство небесное, вовсе не разумея под этим временное приближение его царствия, как бы имеющее вскоре наступить для мира. Истина не могла делить чего либо не действительности, ибо видим, что и тогда жившие и после них наступившие почили, не бывшие причастными к всеобщему скончанию. Сказал же по Евангелию от Матфея, глава 4, стих 17, «Покайтесь, приближайся, бо Царство Небесное», разумея под этим то, что слово его имеет силу царства и покаяния. Ибо если не согласимся так понимать это, то как же, Царствие небесное подобно квасу, Его же приемше жена, скрыв в сатях, то есть мерах, триех муки дондеже в скисе все. Согласно Евангелию от Матфея, глава 13, стих 33, и от Луки, глава 13, стих 21. Не означает ли сим то, что ум, восприяв в себе слово Господне, «Скрыл его в трехсоставном существе, то есть по апостолу, тело, духа и души, и в помыслах всю тонкость их, как многообразно рассыпанную муку, собрал в одну закваску веры, ожидая по всему уподобиться действующему в нем слову». Таким же образом Господь уподобил слово истины зерну горчичному, которая будучи малым, когда всевается в сердца слышащих, но взрастая потом сообразным деланием, подобно превеликому древу, стоящему на возвышенном месте, бывает по Писанию, в дом прибежища для приближающихся мыслей. И это действительно могло быть так, когда и апостолов нарек он чистыми за слово как сказано у Иоанна, глава 15, стих 3, который они слышали и употребили в дело совносимую вместе со словом силу, а через это и соделались чистыми. Ибо, как писал апостол Павел в послании к евреям, глава 4, стих 12, «Живо слово Божие и действенно есть». «Потому и не употребивших в дело такового совношения осудил как неверных, сказав, согласно Евангелию от Аанна, глава 15 стих 22, «Аще небых пришел и глаголал им, греха небыше имели, ныне же вины не юмут агрессия своем». Это же сказали мы, как неверующие в будущее царствие, «пременно придет в свои и неопределенные времена, но потому, что слово Господне содержит в себе ту же силу царствия, составляя для верных по Писанию уповаемых извещение, обручение будущего наследия, начаток вечных благ, для неверных же и скверных нестерпимое обличение безбожие». Посему Господь и говорит «покайтеся», «Приближайся, бо Царство Небесное». Итак, ежели слово «слышащих только оное» показывает должниками дела, совнося в сердца вместе с собою силу сказуемого, то чему подвергнемся мы, отвергшиеся, прившедшие в нас силы не только слов, но и многих и великих благодеяний, и не только один талант, но и пять, и два сокрыв в земле телесно, злоупотребив благодеяние Господне. Тогда как и бессловесно и прилично, будучи благодетельствуемы, повинуются руководящему их, сколько имеют к тому естественной силы. И в какой мере изменяется самая свирепость зверей через их послушание своему благодетелю, Во «Востолько-то мы преимущественно пред всеми животными, почтенные самовластием, оказались свирепее и неразумнее зверей. Ибо они с охотою сближаются друг с другом, а потому, когда и пасутся вместе, каждая довольствуется случившимся и без зависти оставляет другому то, что пред ним находится. Мы же, предназначенные властвовать и господствовать над бессловесными, предпочли злобу естественным свойствам, так что и без всякой побудительной причины, понуждающей нас, оказываемся немилостивы и завистливы в отношении единоплеменных нам. Таковых-то, полагаю, Иоанн Предтеча именовал порождением «змеи ехидны», обретшими в покаянии средства избежать будущего гнева, побуждая их сотворить и достойные оного плоды, и заповедав из двух рис подать одну неимущему, и также в отношении с недей. Если же прежде познание веры разумевших должного за их несострадательность уподобило змеям, то согрешать без страха после получения веры и ведения, и дарований было бы такое зло, которому не найдем и подобия. И потому, оставив тайное, которое каждый имеет власть совершать мысленно, скажу лишь о том, что мы ухищряем, досадуя друг на друга, в особенности же против тех, которых считаем обидевшими нас, не обращаясь по Богу ни с малыми, ни с великими». Ибо над малоизвестными или беднейшими возносимся явно, желая обладать ими как наемниками или рабами, и защищая свое благородство уже не о Христе, но по плоти и богатству. Итак, когда увидим, что согрешает кто-либо из высших нас, то, не смея обличить его, говорим случившимся при этом – Ведь написано в первом послании апостола Павла к Коринфянам, глава 4, стих 5, «Прежде времени ничто же судите, донде же приидет Господь». На смиренных же, низших, найдя какую-нибудь малую причину, тотчас нападаем, желая высказаться, и говорим, писано апостолом Павлом в первом послании к Тимофею, глава 5, стих 20 согрешающего пред всеми обличай. И таким образом свидетельством Писания злонамеренно прикрываем свое лицемерие или злобу, а их как будто обличаем по Богу. Так мы поступаем с низшими себя, равносильных же нам, за малые какие-либо вины, тотчас отвращаемся, умышляя всякие козни в отмщении, и не прежде с ними примиряемся, пока не исполнится по нашему желанию. Ухватившись за такой предлог и радуясь как бы о благом, покрываем тем наше лукавство. После же того, как отмстим и исполним свою злобу, тогда любовнее с ними беседуем, положив основанием второго любления бывшую победу через зло. Но необходимо, чтобы последующее дело было подобно основанию, и тот, кто хочет так побеждать, непременно опять станет искать раздора, потому что любление никогда не может прибыть у него без ссоры. Раздор уже всегда наследует ненависть, как говорит Божественное Писание в притчах Соломоновых, глава 10, стих 12. Ненависть Распрю, то есть раздор. Недуг этот приключается тем, которые ищут первенство в славе и стяжаниях, так как первому ее острове болезни в животе, то есть водяная болезнь, как сказано в Деяниях апостолов, глава 28, стих 7. Этот недуг и теперь блаженный Павел исцеляет, Говоря в послании к филиппийцам, глава 2, стих 3. «Смиренно мудрием друг друга честью больше себе творяща». Так-то мы расположены в отношении к низшим себя и равным. Лукавство же наше против сильнейших которое бывает сокровенно и многообразно, неудобно не высказать, не уразуметь, Ибо мы обращаемся с высшими хорошо не заповеди, ласкаясь лишь к тем, кого не можем обидеть, и завистливым глазом, прискорбием взираем на их благополучие и не любим слышать даже и рассказа о благополучии их жизни. И ласкательствуя им видом и мирными словами, в мыслях бываем расположены к ним совершенно противным образом. Так что над нами исполняется сказанное в Псалме 27 стихе 3. «Глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих». Это сказали мы об увлекаемых, так сказать, неволю желая показать, что произвольно согрешающие находится еще вне доброго пути и неудобно преклоняются к покаянию. Ибо как можно сказать, что они грешат непроизвольно, когда они не хотят для приобретения оставления грехов исполнять слово святого Даниила в книге его, глава 4, стих 24. «Грехи твоя милостынями искупи, и неправды твоя щедротами убогих». Но, может быть, ты скажешь, «Я не имею денег», как ущедрю убогого. Не имеешь денег, но имеешь хотение, отрекись от них и посредством их совершай благое. Не можешь благотворить рукою телесную, благотвори правым произволением. Аще согрешит к тебе брат твой, остави ему. Сказано в Евангелии от Луки, глава 17, стих 3, по слову Господню и это составит для тебя великую милостыню. Если мы ищем оставление грехов от Бога, то должны поступать так при всяком согрешении относительно каждого, дабы сбылось сказанное в Евангелии от Луки, глава 6, стих 37. Отпущайте, и отпустят вам. Великое дело, если кто, имея деньги, подают милостыню убогим. Миловать же ближних в согрешение их против у нас настолько больше для получения прощения грехов, во сколько душа по естеству своему честнее тела. Если же мы, прося от Бога прощения грехов и многократно получив просимое, так что ради этого не претерпели здесь никакого зла, а ближних наших не хотим сделать участниками этого дара, то через это самое мы уподобляемся оному лукавому рабу, который, получив от своего владыки прощения долга, тьмы талант ближнему своему, который был ему должен только сто пенезей, не простил, с коим и Господь, как бы судясь по закону, сказал, «Рабе лукавый, Весь долг он отпустих тебе, понеже умолил мя-еси. Не подобаши ли и тебе помиловать и клеврета твоего? И простить ему долг, якожа и астя помиловах. И про вся сказано, предади его мучителям, дандеже воздаст весь долг свой». И выводит из этого заключения, Говоря в Евангелии от Матфея, глава 18 стихи 34 и 35, «Тако и Отец мой небесный сотворит вам, аще не отпустите кижду брату своему от сердец ваших при их». потому же самому и в другом месте, обогатившихся от него различными благодеяниями и имеющих немилостивый, И несострадательный нрав называет достойными сожаления, говоря в Евангелии от Луки, глава 6, стих 24. «Горе вам богатым, яко восприемлите утешение вашего». Ибо поистине богатство наше есть изобилие различных дарований, получаемых нами. Горе же нам, что, умолив Бога и будучи неоднократно помилованы, мы сами, умоляемые иными, никого не помиловали, не восприемлем утешение наше. Сказав же о богатых, Господь не всех обвиняет обогатившихся, ибо есть в числе их и действительно умеющие располагать богатством по воле давшего оное Бога и по Писанию сторицу в жизни этой приемлющие, Каковы блаженный Авраам и праведный Иов, которые, будучи милостивы, обогатились еще более и здесь, и в будущем веке. Но порицает, как мы выше сказали, тех, кое имея лихоимственный нрав, присвояют себе дарование Божий или в отношении имений вещественных, или в различных его щедротах, и не хотят быть милосердными к ближнему. Ибо неданное от Господа имение причиняет вред обладающему Он им, но от неправды пребывающие лихоимство и Матери Его, немилосердия которых, совершенно избегая, твердо верующие всецело отреклись настоящих благ не потому, чтобы безрассудно возненавидели Божие творение, но по вере во Христа, заповедовавшего им поступать так, получая от Него удовлетворение своих дневных нужд. Иной может богатеть и без имений, содержав в лихоимстве слово или ведение, или какое-либо другое средство к оказанию милосердия, общее всем дарованное, ибо получает оное для того, чтобы преподать неимущему если же немилостиво расположен к ближнему, горе ему, посказанному выше, ибо восприемлет утешение свое. Подобно сему и святой апостол Иаков говорит так об огощающемся в своем послании главе 5 стихах 1 и 2. «Приидите ныне богатый, плачетеся и рыдайте о лютых скорбях ваших, грядущих на вы. А увещевая плакать и рыдать побуждает нас к покаянию. Зная же, что страсть эта, любостяжание, нелегко побеждается и прилежнейшим старанием, говорите, богатство ваше изгни, так сказать, негодно, если не будет преподано и другим. А богатство это многие из нас имеют и кроме имений, погребшие в умственных клетях своих лихоимства как золото. О чем и пророк яснее говорит в Псалме 37 стихе 6. «Воссмердеша и согниша рана моя». Разумея под словом «раны» неблаголюбивый и любостяжательный нрав, а под словами «воссмердеша и согниша» разумея продолжающееся даже до смерти нерадение как бы некий смрад и согнитие. Ибо некоторые из нас готовы скорее скрыть свое имущество в землю, нежели передать неимущему. Когда же приблизится кончина, тогда воссмердевает в душе таковая, язвя как причина гнилости и безумия, и оставаясь в ней вечную раную, не попускав ей войти в небесное царство первородных, как завещает закон о имеющих порог. Но не время ли обнажить и тягчайшие раны и показать их врачу душ наших, ибо тогда, как святой Павел сказал во втором послании к Коринфянам, глава 8, стих 14, «Ваше избыточествие» да будет во о них лишение. Мы делаем противное сему, похищаем лишение убогих и прилагаем к нашему избытку. Это же самое совершаем и без имений, когда согрешаем в чем-либо против брата и не только оставляем его в огорчении на нас без исцеления, но даже извинения, которым мы ему были обязаны, домогаемся получить вынуждена от него сами, делая сим ним ничто иное, как только то, что было сказано выше. Их лишение прилагаем к нашему избытку, так сказать, противясь Писанию. Но посему еще не следует нам отчаиваться. Да не будет этого, ибо мы осуждаемся не за множество зол, но за то, что не хотим покаяться, и познать чудеса Христовы, как свидетельствует сама истина в Евангелии от Луки, глава 13 стихи, со 2 по 5. «Мне тели, — говорит Господь, — яко галилеане сии, их же кровь пилат смеси с жертвами их, грешнейший пачи всех галилеан бяху, яко така пострадаша. Ни глаголю вам». «Но аще не покаетесье, все так уже погибнете». Или они, асьмнадесяте, на них же паде столб силаамский, и побеих, мнители, якутие должнейший бяхупачи всех живущих в Иерусалиме. «Ни», — глагуль вам, — «но аще не покаетесье, вси такожде погибнете». Видишь ли, что мы осуждаемся за то, что не имеем покаяния. Покаяние же, как полагаю, не ограничивается ни временем, ни какими-либо делами, но совершается посредством заповедей Христовых, соразмерно сонами. Заповеди же одни суть более общие, которые заключают в себе многие из частных и многие части порока отсекают за один раз как, например, в Писании от Луки, глава 6, стих 30, сказано «Всякому просящему у тебе дай, и от взимающего твоя не истязуй». И от Матфея, глава 5, стих 42 «Хотящего от тебе заяти не отврати». Это суть заповеди частные, общее же заключающее их в себе. «Продаждь имение Твое, и даждь нищим», согласно Евангелию от Матфея, глава 19, стих 21, и от Марка, глава 10, стих 21. «Взем крест Твой, гряди вслед Мне», разумея под крестом терпение постигающих нас скорбей. Ибо все раздавший нищим, и взявший крест свой исполнил разом все вышеозначенные заповеди. Равным образом. Хощу, говорит апостол Павел в первом послании к Тимофею, глава 2 стих 8, да молитвы творят мужие на всяцем месте, воздеющие преподобные руки. А общее этого Господь сказано в Евангелии от Матфея, глава 6 стих 6: В ниде вклеть твою и поммойся отцу твоему, еже в тайне. И еще в первом послании к салуним глава 5 стих 17: Непрестанно молитеся, вшедший вклеть свою и непрестанно молляящиеся в этом самом заключил вполне молитву приносимую на всяком месте. Также сказано, «Не соблуди, не прелюбы сотвори, не убей» и тому подобное. И общее этого во втором послании апостола Павла к Коринфянам, глава 10, стих 5. «Помышления, низлагающие и всяко возношение, взимающееся на разум Божий». Низлагающее же помышление поставил преграду всем вышеупомянутым порокам. Посему то боголюбивые и твердо верующие понуждают себя на общие заповеди, не оставляя и частных, встречающихся по случаю. А потому и полагаю, что дело покаяния совершается тремя следующими добродетелями. Очищением помыслов, непрестанную молитвою и терпением постигающих нас скорбей. И все это должно быть совершаемо не только наружным образом, но и в умном делании так, чтобы долго потрудившиеся сделались через это бесстрастными. А поскольку дело покаяния, как указало слово наше, не может быть совершено без трех вышепоименованных добродетелей, то и полагаю, что покаяние прилично всегда и всем хотящим спастись грешным и праведным. Ибо нет такого предела совершенства, который бы не требовал делания вышеупомянутых добродетелей. Посредством их приобретается начинающими введение в благочестие, средними — преуспеяние в нем, а совершенными — утверждение в оном. Потому что эти добродетели не прекращаются ни временем, ни сознанием своих правых дел, Разве только зловерием, происходящим от неразумия, когда кто им легко преклоняется к сластям и под предлогом, что нет уже надежды к спасению, пребывает в сластолюбии, принимает мудрование новотиан и отвергает покаяние? Хотя таковой и утверждается на апостоле, который беседуя к евреям, глава 6, стих 1 произвольно согрешавшим и на всякий день крестившимся, говорит Не паки основание покаяния, полагающее от мертвых дел и веры в Бога, крещений, учения». Но апостол сказал это не потому, чтобы «отвергал покаяние», как говорят те, «вовсе нет», а желая научить, что «во всяком делании покаяния основание одно» крещения во Христа, для того, чтобы веровавшие из обрезанных на всякий день крестились, почему и прибавляет в главе 6 стихах с 4 по 6 «Невозможно во просвещенных единую и вкусивших дара небесного и причастников бывших Духа Святаго и доброго, вкусивших Божия глагола и силы грядущего века и отпадших паки обновляти в покаяние, зная, что во всяком покаянии одно обновление и основание – святое крещение. И насколько ниже говорит еще в главе 10 стихе 26, «Волею бо согрешающим нам по принятии разума истины, к тому о гресех не обретается жертва» а как сказанное, собственно, и прилично там, где суть дела эти, то очевидно, что он говорит не иудеям только, но и всем согрешающим произвольно, из коих первые суть те, которые говорят, что по крещении нет покаяния, и посему самому, уклоняясь, самопроизвольно совершают беззаконие». Слова же эти первый святой Павел сказал после, И это, как полагаю, сделал с благим намерением, чтобы благоговейным через исследование Писаний был ясен смысл слов, а не нерадивейшим и презрителям неудобо понятен, дабы они не согрешали без страха под предлогом будущего покаяния. Поскольку одни под предлогом покаяния намеренно пребывают возле другие же, не веруя, что есть покаяние, пришли в отчаяние и предали себя дьяволу. А для тех и других страсть эта лукава и неудобо исцелима, то посему истина предлагает всем приличное вспомоществование, говоря «покайтесь, приближайся, бо царство небесное», чтобы даже и духовные, и преуспевающие не пренебрегали этим повелением, не оставляя без внимания и самых тонких и малых погрешностей, ибо сказано в книге «Премудрости Иисуса» сына Сирахова, глава 19, стих 1, «Уничижай я малое, помалее упадет». И не говори, как может пасть духовный, пребывая таким, не падает, когда же допустит в себя что-либо малое из противного, и пребудет в нем, не покаявшись, то эта малая, укоснив и возрастя, уже не терпит оставаться отдельно от него, но влечет его к соединению с собою, как бы некую цепью, долговременную привязанностью привлекая насильно. И ежели, вступив с ним, с сим злом в борьбу посредством молитвы, отвергнет его, останется в своей мере духовного возраста, однако все-таки окажется отставшим от свойственного ему бесстрастия настолько, насколько отсек в себе пристрастие к встретившемуся злу. Если же, конечно, сведен будет с обычной степени возрастающим усилием того, что обладает им, сокращая борьбу и труд молитвы, то неизбежно будет прельщаться и другими страстями. И так постепенно, будучи отводим каждую по мере своего отведения, лишается божественной помощи и, наконец, бывает сведен и в большие преступления, иногда и не хотя от побуждения предварительно возобладавшего им. Но ты скажешь мне, не мог ли он, будучи в начале зла, Умолить Бога не впасть в конечное зло. И я тебе говорю, что мог, но презрев малое и собственную волю восприняв его в себя как ничтожное, он уже не молится о сём, не зная, что это малое, бывает предначинанием и причиною большего. Так бывает в добром и злом». Когда же страсть усилится и при помощи его произволения найдет себе в нем место, то она уже против его воли насильно возносится на него. Тогда, уразумев в чем дело, он молит Бога, ведя брань с врагом, которого по незнанию защищал прежде, припираясь за него с людьми. Иногда же, и будучи услышан от Господа, не получает помощи, потому что она приходит не как думает человек, но как устрояет Бог к пользе нашей. Ибо Он, зная нашу удобопреклонность и презрительность, много вспомоществует нам скорбями, дабы, избавившись бесскорбно, мы не стали усердно делать те же согрешения. А потому и утверждаем, что необходимо терпеть постигающие нас и весьма прилично пребывать в покаянии. Но ты возразишь мне на это. Какого еще требует покаяние поистине благоугодившие Богу и достигшие совершенства? Что были и есть такие люди, признаю вместе с тобою и я. Но послушай разумно и поймешь, что и таковые имеют нужду в нем». «Ложь от дьявола есть», — сказал Бог в Евангелии от Иоанна, глава 8, стих 44. «И воззреть на жену с вожделением вменил он прелюбодеяние, гнев на ближнего уподобил убийству, и показал, что и о праздном слове воздадим ответ», согласно Евангелию от Матфея, глава 5, стихи 28-22.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 Он должник до самой смерти. Но положим, что есть некоторые и без всех немощи, как говорят, и от рождения чужды всякого порока, хотя это невозможно, по слову святого Павла в послании к римлянам, глава 3 стихи 23 и 24. Всебо согрешиша и лишение суть славы Божия, оправдаеми,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 Посему и сам Избавитель всем полагает один предел, объемлющий многие дела, и говорит апостолам, согласно Евангелию от Матфея, глава 4, стих 17, те тем, покайтесь, приближайся, бо Царство Небесное». Вместе с тем дал заповеди, завещающие покаяние, и определил исполнять их до самой смерти, сказав, как записано в Евангелии от Марка, глава 8, стих 35, и от Иоанна, глава 12, стих 25, «И же погубит душу свою, меня ради, и Евангелие, и живот вечный сохранит ю». И опять, повелевая отречься от всего, прибавляет, как сказано в Евангелии от Луки, глава 14, стих 26. «Еще же и своея души!» И запечатлевает, говоря в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 19, «И же аща разорит единую заповеди сих малых, мне наречиться в Царстве Небеснем». Итак, если, как показано, Христос определил покаяние до самой смерти, следовательно, тот, который утверждает, что оно может окончиться прежде смерти, разоряет заповедь, отстраняя смерть, и есть преступник заповедей Божьих. А посему и малым, и великим нет конца покаянию до самой смерти. Ибо если мы на самом деле и не можем достигнуть до оного предела, то произволением должны обучаться всем, дабы, разоряя с намерением заповедь, не подвергнуть себя через то осуждению, быв, названы меньшими в Царстве Небесном. Рассмотри прошедших сию жизнь от начала мира и найдешь, что в благо угодивших Богу таинство благочестия совершилось через покаяние. Никто не был осужден, если не презрел его, и никто не был оправдан, если не заботился о нем. Сампсон, Саул и Илий с сыновьями своими Уже приобретя отчасти святыню и вознерадев о покаяние, сперва утратили ее, а потом, когда время отсрочки прошло, умерли лютою смертью. Если дьявол не перестает бороться с нами, то и покаяние не должно быть никогда упраздняемо. Святые понуждают себя приносить его, и о ближних, не могши быть, совершенными бездейственной любви. Познай же, как самое естество учит нас каяться до смерти. Разумный ум не может быть празден, но если бы и был совершен, то когда находится в здравом состоянии, упражняется в правом делании. Если же под предлогом совершенства оставит делание благого, то во всяком случае преклоняется к противному, Удалився же, напротив, от худого опять естественно привлекается к доброму. Правое же делание для начинающих, средних и совершенных есть молитва, очищение помыслов и терпение постигающих нас скорбей, без которых нельзя совершить прочие добродетели, посредством коих бывает благоприятно покаяние. Ежели покаяние есть прощение милости, имеющему надобно заботиться, чтобы не услышать слов из первого послания апостола Павла Коринфянам, глава 4, стих 8. «Се сыти исте». Тем паче неимущему надобно просить по своей потребности, ибо, как сказано в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 8, «Всяк просяй приемлет». Если милующий других сам помилован будет, то, как полагаю, весь мир держится покаянием, когда один от другого промыслительно бывает вспомоществуем. Посредством покаяния Бог спас не нерадевших не же о нем садомлян попалил. Ежели же мы и до самой смерти будем подвязаться в покаянии, то и таким образом еще не исполним должного, ибо ничего достойного Царствия Небесного не сделали. Ибо как мы едим, пьем, говорим и слышим, так естественно должны и каяться. Однажды достойные смерти по закону умерщвляем бывает, а кто живет, тот живет верою ради покаяния. Если и не от своего, то от греха преступления мы очистились посредством крещения очистившись, получили заповеди, не исполняющие же второго, осквернил первое, как сказал Петр во втором послании глава 1 стих 9 забвение приемь очищения древних своих грехов, от которых никто во всякий день не бывает свободен, хотя бы никогда не оставлял ничего исповеленного. Поему Всем нужно покаяние, ибо оно показывает некогда произвольно бывшие грехи, а теперь невольно случающиеся, когда ненавидим страсти и будем удаляться от них. Ограничивающий Оне обращается на прежнее и обновляет древние прегрешения. Имеющий ведение истины знает, что он имеет нужду и в покаянии, ибо каждое из них одно в другом совершается. Христос поручился за нас о покаянии, оставляющая же оное отвергает с поручника. В отношении деятельной жизни мы без покаяния не можем сделать ничего достойного, но Господь, Много милует нас за намерения наши. Понуждающий себя и держащийся покаяния до самой кончины, если в чем и погрешит, спасется за понуждение себя, ибо это Господь обещал в Евангелии. Кто говорит, что он не имеет нужды в покаянии, тот считает себя праведным и называется в Писании рождением злым, ибо через мнение о своей праведности, являясь как бы совершившим покаяние, сам того не зная, вместо распятия совокупляется со сластями, ибо самомнение и кичливость — суть страсти. Имеющий самомнение не может спастись, ибо в Писании В книге пророка Аввакума, глава 2 стих 5, сказано «Призорливый же и обидливый муж, и величавый нечасо же скончает. Если смиренно мудрия нисколько не вредит совершенному, то пусть он не оставляет и причину его покаяния». Верный Авраам и праведный Иов, смиренно мудрствуя, называли себя землею и пеплом, а эти слова — знак смиренно-мудрия, насыщенный же покаянием не может смиренно-мудрствовать. Три отрока, поистине великодушные и великие мученики, исповедовались посреди горящего пламени и, говоря о себе, «Мы согрешили и беззаконовали» каялись в давнем зле, будучи уже совершенны, и сущность почти всей их песни состоит в покаянии. Итак, если и весьма благоугодившие Богу и оказавшиеся совершенными по делам своим пользовались помощью покаяния до самой смерти, то кто может надеяться на себя и презирать покаяние под предлогом правды. Я думаю так, что если бы кто, подобно Павлу или Петру, и был свят, то и этот не пожелает когда-либо оставить покаяние, причину смиренно-мудрее. Посему Петр уподобил себя Корнилию, ибо скрыв в этом деле Божие и объявив свое, сказал, как записано в «Деяниях апостолов», глава 10, стих 26 и 28, «Восстани, и аз сам человек есмь, и исповедал, что он научился от Бога не единого скверно или нечисто глаголоти». Павел же, признав, что ему никогда до самой смерти не должно переставать действовать силою, данной ему от Христа благодати, сказал так в послании к филиппийцам, глава 3, стих 12. «Гоню же аще и постигну, о нем же и постижен бых от Христа Иисуса», назвав постижением терпение до конца жизни, как писал о сём, Во втором послании к верному Тимофею глава 4 стих 7 явственно показывая ему приближение своей кончины и говоря. Подвигам добрым подвязался течение с кончах веру соблюдох, не остановку и временный предел предназначив себе, как прекративший шествие ради совершенства и уже не нуждающиеся более в подвигах, никогда на земле не прекращающихся, как сказал апостол Павел в послании к Колоссианам, глава 1 стих 24. «За тело Христова же есть церковь», но называя концом шествия и подвигов свою кончину, ибо говорит во втором послании к Тимофею, Глава 4, стих 6 «Уже жрен бываю, и время моего отшествия наста». Видишь ли, что не сказал «почиваю», но «уже жрен бываю», таковыми словами и делами показывая всем, что мы до самого разрушения от тела и смерти долженствуем приносить покаяние небесному Царю Христу, Скуем отцу вместе со Святым Духом да будет слава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь.